Глава 11. Александр, обменявшись телефонами, я выхожу из кабинета, изо всех сил стараясь не думать об этой девушке. Меня разрывают двойственные ощущения. С одной стороны, если эта Нина не наврала, то получается, что она жертва нечистоплотного мужа. А то, что этот Слава замешан в краже миллионов, я не сомневаюсь. Сколько лет живу, Не видел ни одного белого и пушистого человека, который бы ни за что оказался в подобной ситуации. Из полиции меня уже навещали. Просили сообщить, как только пациент будет способен разговаривать. Но, как и положено, сами ничего не рассказали. Тайна следствия. Так что, насколько и кто замешан или участвует, можно только предполагать. Вячеслав прохвост, и это очевидно. Единственное, что я могу предположить, это что его план быстрого обогащения провалился. Что-то пошло не так. Вот он инсульт словил. Так что Нину понять можно, предательство близкого человека — это больно. Но также она вызывает у меня злость и раздражение, хотя ни в чем не виновата. Я не верю по-настоящему красивым женщинам. Они способны на что угодно. Красивая женщина это женщина, обладающая особым оружием, и она его носит абсолютно всегда. Она сражает, и этим оружием гораздо проще голову морочить, особенно мужчинам. А когда от спутника, а когда от спутника проблем становится больше, чем толку, то красавица без сожаления скидывает этот балласт, например, на врачей. Уж я это знаю. Знаю по своему опыту. Во мне воскресают воспоминания. У меня была жена. Я правда думал, что у нас чувства. Мы встречались год, прежде чем я сделал предложение. Она была счастлива. Мне нравилось, как она прикасается ко мне. Как ласково целует. Мне нравились ее длинные волосы, выразительные глаза. Потом уже, когда мое сердце было разбито, Я осознал, что она захотела со мной встречаться только по одной причине. Она знала, что у меня есть деньги, есть процветающий бизнес. Вот только не смогла себя удержать. Слишком я был для нее непривлекательным. Не знаю, почему на меня это так повлияло. Но уже прошло два года, а я до сих пор ненавижу ее. А заодно с большим подозрением отношусь к другим девушкам. «Александр Феликсович, какие распоряжения будут по Вячеславу Литвину?» Ко мне подходит медсестра, а я возвращаюсь мыслями к своей работе. Нельзя так сильно отвлекаться. «Как он?» Я иду в палату, где лежит этот самый Вячеслав. Смотрю на него, пускающего слюну, а мысль одна. «И чего тебе, друг, не хватало? У тебя же была красивая верная жена, была карьера». Не знаю, я бы многое отдал, чтобы иметь спутницу, которая бы меня любила. И не за деньги, а просто потому, что я есть. К слову, тут мало кто в курсе, что у меня сеть частных клиник, занимающихся диагностикой. Мы их создали вместе с братом, и в последнее время я все дела передал ему. все таки я врач, а не бизнесмен. Я получаю дивиденды, Я работаю, скажем так, на благо простых людей. Хотя, если не кривить душой, то мне нравится моя сложная и тяжелая работа. И никакие платные приемы со справками и медкомиссиями не заменят мне стен родной неврологии. Да также, медсестра объясняет, какие лекарства дала ему с утра, когда на пороге появляется какая-то девушка. Я сначала на нее не реагирую. В палате еще три пациента. Мало ли кого решила навестить жена или дочь. Но... «Ой, Слава!» Девушка это произносит как-то певуче, с отчаянием. И тогда я первый раз обращаю на нее внимание. Хорошенькая. Длинные волосы, фигурка песочные часы. Хотя, по-моему, имела место пластика. Губы точно сделаны. «Вы кто?» — не спускаю с неё глаз. Декольте, длинная юбка с разрезом. «А я?» — она смотрит на меня и молчит. «А я, кажется, начинаю догадываться. И в тот момент, когда я что-то хочу сказать, девушка произносит. «Меня зовут Екатерина». Она протягивает мне руку и начинает кокетливо улыбаться. А я Александр Феликсович, заведующий отделением. Я пожимаю ее руку, не сводя глаз с девушки. Вы кем приходитесь пациенту, Екатерина? Я близкая подруга и коллега по работе. Не сводит с меня глаз. После чего поспешно добавляет. Вы такой видный мужчина. Никогда не думала, что врачи могут быть настолько привлекательными. Вы не родственница, значит? Киваю. Интересная ситуация. Девушка, одета дорого, держится уверенно. Не похоже на любовницу-клерка. Но зачем сюда явилась? Так переживает за здоровье постороннего ей человека. «Наша компания — это одна большая семья», — произносит так торжественно и слащаво, что хочется дать ей пинка и выставить за дверь. «А что, у Вячеслава другой семьи нет?» «Нет», — мотает головой. «Только мы. Скажите, пожалуйста, он поправится?» Я смотрю на лицо красотки и понимаю, что нифига она не переживает за Вячеслава. То есть она театрально закатывает глаза, заламывает руки. Но будем откровенны, она не переживает. А если не переживает, то ведь зачем-то ее принесло в палату. А значит, переживает она о чем-то другом. Не знаю, пока что сложно давать прогнозы. Иногда знаете, как случай тяжелый, а человек при должном уходе за год полностью восстанавливается. Причем это касается и молодых и стариков. Знаю случаи, когда мужчина в 90 лет пережил сильнейший инсульт, а восстановился, Говорю не спеша, поучительно, не сводя глаз с Екатерины. Та заметно нервничает. А бывает и наоборот. И молодой, и помощь оказали вовремя, а в итоге все одно. «Какие страшные вещи вы говорите!» Опять кокетничает. Эта дамочка меня начинает по-настоящему раздражать. Но что-то мне подсказывает, что оставлять ее наедине с пациентом не стоит. Хотя она вряд ли, конечно, навредит. Это уголовное дело. Между тем, Екатерина присаживается на постель и берет Вячеслава за руку. Слава! Слава! Однако мужчина никак на нее не реагирует, его веки полуопущены. И на ее зов отвечает тихим стоном: Он не разговаривает и никого не узнает, так что. Девушка смотрит еще несколько секунд, потом кивает. и поднимается. «Да, спасибо. А вы могли бы позвонить, если он все таки придет в себя?» «Конечно». Киваю. «Диктуйте номер. Черта с два тебе. Ну, думай, что позвоню. А вот о твоём странном визите в органы сообщу. Вообще-то странно, что Вячеславу, умыкнувшему такую сумму из банка, не представили охрану. Надо персонал предупредить, чтобы смотрели в оба глаза И никого из посетителей из вида не выпускали.